463. Будут указывать, что многие общины и братства распадались, но они были не те, о которых мы говорим. Кроме того, они могли перемещаться, но постороннему глазу могло показаться, что они распались. Много людей знают о жизни в соседнем доме, и тем более о том, чего они не должны знать. Можно Напомните, жизни каждого самые значительные события, о которых никто не знал, особенно при передаче мыслей на расстоянии, кто может узнать их? Правда, мысль может быть перехвачена, но для этого нужны особые условия. Если мысль особенно четко направлена к определенному лицу, она непременно заденет его ауру. Поэтому общины могут держаться на силе мысли но некоторые настолько боятся мысли, что будут отклонять все до этой области, касающейся. Не следует привлекать таких людей. а Они окончат свое приближение предательством. Не раз общины перемещали, чтобы освободиться от нежелательных людей. Легче объявить о расхождении общины, нежели уявить тех, кто может вредить. Из такого положения — Можно еще легче уяснить себе, почему братство находится в недосягаемости. Потому же и каждый, знающий о братстве, будет осторожен в выдаче своих осведомлений. Люди не переносят, когда они не могут понять чего-либо. Такие понимания наслаиваются медленно. Чаша очень редко бывает переполнена. Чаша, как синтетический центр, хранит самые главные несказуемые накопления.